Гостя в самом деле прислал из Луанды открытку с видом гостиницы Нгола. Письмо, опущенное прямо в аэропорту, содержало всего несколько слов: целую, люблю, извини за поспешность, бегу, зовут в вертолёт. Больше известий от него не было, никаких. Кольцо, которое он ей подарил, она надевала только дома по вечерам. оставаясь одна. Он велел носить, но она не решалась. Неизбежные изменения в ее фигуре со служивцами и друзья встретились с большим пониманием. Не девочка в конце концов имеет право и вообще давно бы пора. Но вот обручальное кольцо при полном отсутствии мужа выглядело в лучшем случае глупо. Кира никогда не любившая программу время. Поводилось смотреть международную хронику, и особенно всё касавшееся Африки. Мало ли, вдруг покажут советских специалистов, работающих в братской стране. Не показали. Только передали однажды, что СССР заключил договор о дружбе и сотрудничестве ещё с одним государством молодой демократии Республикой Серебряный Берег, избравший социалистический путь. показали чернокожего лидера освободительного движения недавно ставшего президентом доктор Йоханес Лепето хорошо говорил о выборе своего народа о больницах и школах о будущем процветании кира нашла серебряный берег на карте в старом атласе стояло ещё колониальное название коддаржан на третий день своего декретного отпуска Она разыскала в телефоннике институт геодезии и даже сняла было трубку, собираясь звонить, но передумала. Почему-то она с детства не особенно доверяла телефонам, предпочитая личные встречи. Стоял март. Она закуталась в старое бесформенное пальто балахон и отправилась на улицу Салтыкова-Щедрина. К этому району она всегда относилась с некоторым подозрением, ибо в тех местах находилась злосчастная тетя Ферина комуналка, а значит и вокруг добра ждать не следовало. Чепуха, конечно, но что поделаешь. Она ехала и заранее накачивала себя, настраиваясь на самое скверное. Ну, разумеется, скажут ей там, ангольская экспедиция давно возвратилась. Кто? И вано в костя? Да он сразу к невесте поехал, а что? Вы гражданочки вообще-то кто ему будете? Она даже убедила себя, что воспримет эту новость спокойно. И правда, кто она ему? Никто? И претензий никаких. Боже упаси, предъявлять не намерено. Идти от метро оказалось неожиданно далеко, аж на самый угол Суворовского. Но Кира бодро дошагала по хорошо посыпанной улице. а она не знала к кому обратиться и на всякий случай пошла в отдел кадров сколько на себя помнила женщина кадровички всегда были маленькими злющими бабами несгибаемыми прокуренными и горластыми здешняя исключение не составила этакая анка пулемётчица изрядно постаревшая но попрежнему стоявшая и новый десантного взвода Она едва повернула голову на Кирина робкая: "Извините, пожалуйста, работает ли у вас оторвавшая её от каких-то государственных дел?" Но услышав имя и фамилию, вдруг выпрыгнула из-за стола и по-матерински обняла Киру за плечи, усаживая на стульчик, а потом зарычала на юную машинистку, веля принести воды. И тут такие разоподозрила что гипотетическая невеста была далеко не худшим несчастьем, которое могло приключиться. Трагический случай, рас слышала она, словно сквозь вату. Бандиты из Унита, ангольские товарищи только через несколько дней, как герои, сложности с транспортом, никого в живых, ни жара, дикие звери, пришлось хоронить прямо на месте. Кира послушно выпила воду, плескавшуюся в беленькой чашке, и тупо спросила: